Глава третья Толстый повар в засаленном фартуке приветственно кивнул, едва мы вошли в помещение. На столе перед ним стояла гора разнообразной посуды, блестящей в свете газовых ламп, свисающих с потолка. Мужчина молча протянул миску и измятый листок со следами жира. «Рецепт — Рецепт! — буркнул он. — Просто прочти и все! Взяв предметы, получил предложение обучиться первой степени согласившись прочел рецепт и листок распался в пальцах золотыми искрами удерживая в одной руке миску во второй кроличью лапку пожелал изготовить блюдо получено достижение — с голода не умрешь приготовьте одно блюдо любой сложности я взял еще одну посудину из лежащей передо мной на столе горы и выудил из рюкзака кусок мяса мысленный приказ в руках вспыхнули золотые искры В мешок упала новая порция кроличьей похлебки. «И это все?» Азура пожала плечиком. это как хотел, Макс. Наготовишь тысячу таких, получишь второй уровень профессии. Всего профессии можно качать только три одновременно. Если денег на донат нет, придется обеспечивать себя едой вручную. Остальные две можно менять по необходимости». Я скривился. «Ладно, понял». «Теперь пошли убьем кого-нибудь!» Наставница же «Кроликов!» — голубые глаза девчонки насмешливо заблестели. «Чтобы получать нормальное количество опыта, тебе нужно находить мобу в третьего уровня и выше. Если монстр ниже уровнем, с каждым убийством опыта будет начисляться меньше. То есть мне еще сортировать, кого убивать? А ты как хотел. Выйти против кроликов и через месяц упереться в кап?» Она презрительно фыркнула. Я думала в ваше время были хотя бы герои. Я дернул щекой. Подколки наставницы начинали бесить. «Да или нет?» Она замерла на пару секунд, словно прислушиваясь к чему-то. Даже уши подрагивали. Сфокусировав на мне взгляд, взмахнула хвостом. «Пойдем, как раз скоро начнутся бои». «Арена?» Она помедлила с ответом. «Можно и так сказать, только не совсем легальная». «Тотализатор. Необлагаемый налогом», — чуть тише сообщила она. «Но ты наверняка о таком слышал. Первое правило клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе», — не удержался я. «Дурак», — оборвала меня азуры «Деньги и нейтральная мораль участника». «Вот ты бы мне о морали рассказала лучше». Она развернулась на 180 и поспешила из кухни, заставленной посудой для крафта. Мы прошли мимо десятка позолоченных котлов, нескольких закопченных сковород огромных размеров. На улице развернулась ночь. Яркие многочисленные звезды высыпали на темно-синем небосводе. Даже свет городских прожекторов не мешал разглядеть далекие точки. «Ну, чего встал?» — в очередной раз одернула меня наставница. «Небо, что ли, не видел?» Я вырвал руку из ее пальчиков. «Может, хватит меня таскать повсюду?» Азура тяжело вздохнула и, похоже, выругалась. По крайней мере, на мордашке явно читалось недовольство, смешанное с презрением к людскому роду и ко мне в частности. «Хорошо. Тогда давай экспресс-курс». «Ну, наконец-то!» — сплеснул я руками и уселся прямо на крыльце. «Я весь внимание». Азура уселась рядом в позу лотоса, укрыв колени пышным хвостом. «Мораль?» Это параметр, определяющий твое дальнейшее развитие. Есть три типа морали, как ты понял. Нейтральная, как у тебя сейчас. По сути, ничего не дает, но и ничего не отнимает. Основные представители – простейшие войны следопыты, друиды и духи природы. Отрицательная мораль или черная – убийцы, яд, демоны, некромантия, весь этот ужас. И положительная – белая. Хилы, баферы, плодины, ангелы. Ага. Теперь понятно. И поменять мораль нельзя. Как только зашел в белую или черную, нет. Улыбнулась она чему-то. Еще вопросы? Давай о заклинаниях. Где их изучать? Она подняла руку, и передо мной раскрылась ее книга заклинаний. Их были десятки, если не сотни. Я невольно позавидовал. Самая простая магия изучается автоматом по достижении уровня. Есть общие заклятия, например, твоя волшебная стрела, а есть специальные, им учат наставники. На компасе они у тебя отображены книжками, видишь? Я сконцентрировал внимание на пиктограммах и заметил нескольких совсем рядом. Отлично. Как мне лучше всего распределить характеристики? Я же должен не только магией бросаться, но и выжить. Обычно маги бросают 3 очка в интеллект, что дает сразу 15 маны. Потом со временем начинаешь подобрасывать по очку в удачу. Она повышает критические показатели. То есть урон крита выше и срабатывает чаще. Плюс удача повышает шанс найти редкий предмет, заметить схрон или избежать урона. Совсем? Да, но шанс маленький, ты губу не раскатывай. «Пока тебе нужна мана», — она снова улыбнулась. Это кроликов ты мог забивать по семь штук и ждать минуту, пока мало восполнится. В реальном бою семь стрел — это даже не начало. Я открыл окно характеристик. Макс — человек. Мак — второй уровень. Сила — один. Выносливость — один. Интеллект — три. Ловкость — один. Удача — один. Здоровье — 15 из 15. Мана — 35 из 35. Свободных очков — три. Раскрыв книгу заклинаний, довольно присвистнул. Волшебная стрела. Уровень 1. Мана 5. Урон, интеллект умноженный на 10 плюс 10. Замедление. Уровень 2. Мана 5. Снижает скорость передвижения одного противника на 20%. Действует 10 секунд. Перезарядка 1 минута. Щит волшебника. Уровень 2. Мана 10. Весь входящий урон — Снижает количество маны вместо здоровья. Когда маны иссякнет, заклинание перестанет действовать. Действует до конца боя. Перезарядка — одна минута. Вот это да. С таким набором мне точно много маны потребуется. Я не стал оттягивать и вкинул свободные очки в интеллект. Азура облегченно вздохнула и поднялась. «Ну, ты готов? А то без нас начнут, не поучаствуем». откуда деньги брать?» Она взмахнула хвостом. «Открой аукцион». Я постарался нащупать нужную пиктограмму. Получилось не сразу, но стоило представить судейский молоток, наружу вылез огромный пергамент с множеством цифр и строк. «Не пугайся, потом досконально разберешься», просмеялась наставница в виде мой растерянный вид. «Ищи кроличью шкуру». «На аукционе такой ширпотреб?» «Конечно, не все же тратят время, чтобы бегать в лес бедных пушистиков убивать». это верно. По одной медной монете уходят». «Ну вот и выставляй все, что есть», — поторопила Азура. Я послушался. «Все равно деньги начальные нужны, и запрашивать дороже рынка, ну, глупость просто». Едва перенес свои шкуры в ячейку создания лота и отдал команду, лот тут же оказался выкуплен. «Готово», — усмехнулся я, расслышав короткий перезвон монет. «Никаких посредников?» «В городах только. Если за черту вышел, ищи ближайший аукцион», — снова заскучав, сообщила она. «И еще вопросы?» «Бой с кем?» «Насмерть?» «Разумеется, насмерть. Это же подпольные бои». «И как получить свою долю?» Она равнодушно пожала плечами. «Выжить?» Я криво усмехнулся. «Ты умеешь подбодрить. Правил никаких». «Какие там правила?» — отмахнулась Азура. — Младший кидает старшему приглашение на дуэль, иначе просто нельзя. — Так вот, дуэль за городом, так что все всерьез. Она нахмурила бровки и поднялась. — Сколько у тебя там денег накапало? — Почти два золотых. — Плохо, — кивнула наставница и протянула мне руку. — Принимай. Я пожал ладонь, перед глазами мелькнуло окошко обмена. Как только согласился, слух тут же порадовал звон монет. «Ого! А не боишься, что я проиграю? Все-таки девять золотых я тебе такими темпами не скоро отдам!» «Я в тебе уверена», — рассмеялась она. «Вон как ты кроликом геноцид устроил». Я добродушно отмахнулся и побрел вслед за ажурой. Она весело размахивала хвостом и что-то напевала. «Если у них здесь все NPC такие, мне уже нравится неверком». «И главное, красиво все, реалистично». Воздух чистый и свежий, никаких экскрементов на улицах, никаких попрошаек по углам. Из булочной в соседнем доме приятно пахнет хлебом, а возле трактира — свежим и вкусным пивом. Даже от проезжающих пармобилей ничем плохим не пахнет. Наверное, я бы смог жить прямо здесь. И к черту это светлое будущее, когда вокруг такой красивый мир, рядом добрый наставник, а тебе нужно лишь жить в свое удовольствие. Мы снова миновали ворота и практически тут же свернули с главной дороги. Что интересно, с нами вместе шло достаточно много разношерстного народа. Игроки на ходу скрывали ники и уровни, словно стыдясь участия в подобных забавах. Хотя, кто знает, может, здесь закон настолько суров, что найдет и покарает даже за пределами города. Подумав, что нужно завести блокнот для вопросов на потом, я разглядел на компасе небольшое скопление игроков к которому мы и направлялись. Ночь только начиналась, и, судя по часам под компасом, рассвет еще не скоро окрасит небо. Изо рта вылетал едва уловимый пар, создавая иллюзию прохлады, которой совершенно не чувствовалось. Мы остановились перед толпой, жарко обсуждающей шансы мяса и чемпиона. Обшарив взглядом толпу одинаковых людей, я не смог выделить никого, кто сошел бы за бессменного победителя. Вокруг вытоптанной травы горели факелы на высоких шестах, напрочь лишая события всей таинственности. Люди скапливались за импровизированным ограждением. По рядам носились низкорослые носатые гоблины, принимая ставки в обмен на билеты с наспех записанными номерами. Никаких имен. По ту сторону забора стояло несколько явно нервничающих новичков. Походили они на детей или подростков, от отчего я сразу же почувствовал себя уверенней. По крайней мере, не трясся в ужасе перед боем. «О, вот наш красавица!» Перед нами возник толстый развощокий господин в черном фраке. Напомаженные волосы, белое жабо, темное галифе, блестящие начищенными пряжками квадратные туфли. Распорядитель низко поклонился Азуре и тут же перевел взгляд на меня. «Привела нового ученика!» Он добродушно и при этом мерзко улыбнулся мне. я «Распорядитель. Просто распорядитель». «Никаких имен», — толкнула меня в бок наставница. «У нас все готово. Когда наш выход?» «Я бы хотел сразу же и начать». Улыбка хозяина стала еще шире и мерзостнее. «Ваша ставка, господин участник». Я протянул ему ладонь. Мужчина тут же ухватился за нее. Всплыло окошко обмена, я уже внимательней осмотрел интерфейс и, убедившись, что у него нет имени, подтвердил сделку. «Отлично! Госпожа, подготовьте своего визави!» Азура улыбнулась. «Разумеется». Весь этот любезный треп расслаблял, как приятный массаж. Атмосфера предстоящего праздника пьянила, и угроза умереть совсем переставала тяготить. «Итак, ты выходишь на арену, вызываешь противника на дуэль, ну а дальше — до победы!» «Один бой!» — попытался собраться я, но мысли расползались в кучу. «Один!» — улыбнулась наставница. Кстати, забыла. Подтверди, что я тебя хорошо учу, пока новые сутки не начались, а то у меня проблемы будут. Я ухватился за протянутую руку девчонки и, не читая сообщения, согласился на очередное предложение. Тренькнула почта, но я уже не успел ее прочесть. Распорядитель объявил начало боев. Азура мягко подтолкнула меня в круг. С другой стороны вышел невысокий молодой человек в щегольском наряде, будто мы в девятнадцатом веке. Отсалютовав мне шпагой, он встал в красивую позу и принялся ждать. Я приготовился вызвать убийственную, в моем понимании, комбинацию и пригласил противника на дуэль. Внимание! Расставшись с наставником, вы лишены возможности выйти из дуэли. Внимание! Ваш противник выше на 10 уровней. Внимание! Вы проявили агрессию к белому. Ваша мораль сместилась в сторону тьмы поздравляем Вы ступили на путь тьмы вы на один шаг ближе к черному могуществу следуйте избранному пути и дары богов хаоса не заставят ждать внимание вы нарушили закон города тараса стражники знают вас в лицо и при первой же встрече отправят в яму какого черта только и успел выдохнуть я а меня уже пронзила шпага полоска жизни мгновенно упала к нулю И, треснув, лопнуло. Оседая кулем на землю, я увидел, как Азура пожимает руку распорядителя. «Твои сто желатых, Азура, и где ты берешь этих идиотов?» «Это мой бизнес, распорядитель», — улыбнулась она. «Вот же тварь!» — выдохнул я в последний раз, и мир вокруг исчез.